Глава 24. 26 остановок. Кабинет начальника диспетчерского отдела был просторный, с высокими окнами, за которыми виднелись железнодорожные пути, уходящие во все стороны, как артерии огромного организма. За столом сидел мужчина лет 50, в железнодорожной форме, с усталым лицом и желтыми от никотина пальцами. Аркадий сидел за столом напротив, с угасающей надеждой вглядываясь в лицо главного диспетчера. — Маневровый паровоз увел ваш вагон через территорию ЗИСа за его пределы, — говорил начальник, перебирая бумаги. — Это не просто подъездная ветка, товарищ. Это целая внутризаводская железнодорожная система, которая через грузовую станцию Москва-Товарная соединена с Московской железной дорогой. «То есть ваш вагон мог уехать куда угодно, если хотите, могу сказать, куда именно». Он достал из папки два листа, протянул Аркадию. «Вот копии, лист учета движения вагона и вагонный лист. Смотрите, 22 июля, суббота. Сейчас ваш вагон стоит на перегоне где-то между Москвой и Горьким, а до этого...» Он провел пальцем по списку. Вот места всех остановок и стоянок, где его переподцепляли к другим составам. Аркадий взял листы, посмотрел. Список населенных пунктов и пикетных столбов тянулся до самого низа страницы. Мелкий почерк, цифры, название станций. 26 остановок», — сказал он медленно. «Да». «И на каждой остановке груз могли вытащить?» Начальник кивнул. «Легко, потому что не охраняли». Согласно вагонному листу, вагон шел порожником. а зачем пустой пломбировать и охранять? Аркадий сложил листы, но не убирал их, посмотрел на начальника. Еще вопрос, кто мог заранее узнать о маршруте и времени остановок этого вагона, до того, как он ушел с завода? Начальник отложил папку, потер переносицу. «Заранее?» — он задумался. «Ну, во-первых, диспетчеры, мои люди». Они составляют маршруты, знают все движение по станциям. Во-вторых, начальники станции на маршруте. Им приходят уведомления о прибытии вагонов. В-третьих, маневровые бригады, машинисты, их помощники. Они получают путевые листы перед выездом. В-четвертых, работники грузовой станции Москва товарная. Там формируют составы, подцепляют вагоны. Ну и, конечно, любой, кто имеет доступ к документам в моем отделе или в архиве движения. То есть десятки людей, сказал Аркадий. Если не сотни, поправил начальник. Плюс учтите, что информация передается по телефону, по телеграфу. Любой телефонист, телеграфист мог подслушать, записать. Железная дорога ⁇ это не закрытое учреждение, товарищ. «Здесь тысячи людей работают, и если кто-то хотел узнать, куда идет конкретный вагон, он без труда мог это сделать». Аркадий даже не пытался скрыть выражение разочарования и тоски на лице. «Понятно. Придется допросить половину московской железной дороги». Начальник усмехнулся усталой. «Уже меньше. Меня же вы допросили». Аркадий не ответил, сунул листы в карман, посмотрел на начальника. «Ценный груз был», — спросил тот осторожно. Аркадий повернулся к двери. «Несколько литров человеческой крови», — сказал он, не оборачиваясь, и вышел. Сквер у отделения был безлюдный, в полном безветре застыли деревья. Листва не шевелилась, будто была сделана из пластилина. Аркадий сел на скамейку, закурил. Дым тонкой струйкой лениво поднимался прямо в небо. Двадцать шесть остановок. Оружие могло быть выгружено на любой из них, наверняка уже спрятано или роздано по рукам. Семь автоматов ППШ с полным боекомплектом, сотни смертей. Он прикурил вторую папиросу от первой. По дорожке шел Кочкин, увидел Аркадия, махнул рукой, сел рядом. «Аркадий Петрович, я в таксопарке был». «Что узнал?» — равнодушным голосом спросил Никитин, не глядя на сержанта. Нашел водителя такси с номером М1522. Фамилия Гришин, Сергей Николаевич. Говорит, лицо пассажирки не запомнил. Она голосовала на садовом кольце. Села сзади, лицо было прикрыто шляпкой. Попросила довести до Гума, но обязательно через брюсов переулок. Там ей якобы надо было посмотреть, открылось ли ателье пошива после ремонта. Как она что-то выкидывала из окна, таксист не видел. У Гума сошла и сразу потерялась в толпе. Аркадий затушил папиросу о каблук. — Все? — Все, Аркадий Петрович. Кочкин помолчал, потом добавил тихо. — Я бы вам не советовал пока ходить в отдел. Пинчук вернулся, узнал про оружие. — Очень... Он подбирал слова. — Очень недоволен. Аркадий усмехнулся. — Недоволен? — Да. — Еще бы. Он поднялся. — Иди, Кочкин, работай. Спасибо за помощь. «Аркадий Петрович, может, я чем?» «Иди». Кочкин пошел к отделению. Аркадий остался стоять, глядя на здание. Серое, обшарпанное, с облупившейся штукатуркой. Там его ждал пинчук, ждал суд, увольнение, может, тюрьма. Он развернулся, пошел в другую сторону. Домой, к жене, к Маше. Хоть там еще можно было обмануть себя и убедить, что все нормально что он не провалил дело, что он не вооружил банду, а спас мальчика от неминуемой смерти. Мимо прогрохотал трамвай. Аркадий шел по улице, прихрамывая, мимо спешащих куда-то людей, мимо витрин, афиш. Город не замечал его провала. Никитин думал о том, что скажет Варе, какими словами передаст свою отчаяние и тоску, и находил только немую пустоту. Но вернуться домой надо было — Во-первых, он обещал жене, что вернется, а во-вторых, он должен был увидеть Машу еще раз, пока она не стала дочерью преступника.